Ян ван Гойен. Годы жизни: 1596-1656. Ян ван Гойен по праву считается главой школы реалистического пейзажа в Голландии первой половины 17 века. Художник любил писать морские пейзажи и берега рек, помещая линию горизонта очень низко. Он придавал огромное значение небу и освещению. Несмотря на то, что при жизни Ван Гогена ценили мало, со времен импрессионизма, он считается одним из крупнейших голландских пейзажистов. Основные сведения о жизни Ван Гогена можно почерпнуть из исторической хроники города Лейдена, составленной Яном Орлиасом, и книги Арнольда Хаубракена. Ян Ван Гоген родился в Лейдене в 1596 году. Его отец любил искусство и заметив талант сына, отдал его в обучении первоначальным основам искусства. Потом отец послал его учиться живописи по стеклу. Но Ян Ван Гоген объявил, что только занятия масляной живописью доставляют ему удовлетворение. Поэтому, чтобы не препятствовать его стремлениям, отец послал его в Горн к Виллиму Горецону, у которого тот около двух лет работал с усердием и прилежанием. После этого он снова приехал в Лейден и работал самостоятельно. Когда ему было около 19 лет, и у него появилось желание странствовать, он поехал во Францию. Но после того, как посетил важнейшие города, вернулся назад. Тут его отец, чтобы сын имел теперь достаточный успех и чтобы подготовить из него большого мастера, поехал с ним в Харлем и привел его к известнейшему пейзажисту Эсаису Ван де Велде, у которого тот оставался год и сделал такие успехи, что каждый поражался. Потом он женился, И работал с 1631 года в Лейдене. Затем выехал по какой-то причине в Гагу, где и умер в конце апреля 1656 года. Он писал большей частью спокойные водные пейзажи с милыми его сердцу торговыми и рыбаловецкими судами, церковью или какой-либо деревней на заднем плане, которые он большей частью зарисовывал на природе. Эти заштрихованные чёрным мелком листы продавались. и Их очень высоко ценили любители. Обилие и дешевизна картин в буржуазной Голландии, где они зачастую рассматривались как товар, а также зависимость художников от стихии рынка, заставляли их зарабатывать себе на жизнь побочными от живописи средствами. Так Гойя, очень активный по своему характеру, перепродавал и сдавал в наём дома, устраивал аукционы картин, торговал луковицами тюльпанов, за которые сам платил по 60 гульденов за штуку, что в 10 раз превышало ту сумму, которую он мог получить за один свой пейзаж. Среди сохранившихся эскизов Яна Ван Гогена есть целый ряд архитектурных набросков: портала дома, интерьера комнаты. украшение напольных часов, то есть его творческая натура проявлялась и в сугубо прозаической деятельности коммерсанта. Несмотря на занятия коммерцией, Гойя так и не разбогател, и после его смерти кредиторам нелегко было собрать его долги. Все имущество художника распродали с аукциона. При этом три его картины оценили всего лишь в 40 гульденов. Такова была судьба многих художников-пейзажистов национального направления. Живя с 31 -го года и до самой смерти в 56 в Гааге, Вангоин много путешествовал по родной стране, делая зарисовки в альбомах. До нас дошли четыре альбома и сотни разрозненных листов. В своих ранних работах Ван Гоген ещё очень близок к учителю Ван де Велде. Он пишет и жанровые сцены, и пейзажи. Характерным примером подобных работ является Паром. Произведения 30-х, 40-х годов позволяют уже говорить о сложившемся пейзажисти, имеющем свое творческое лицо, свои темы и почерк. В пейзаже с крестьянской хижиной Можно найти все характерные приемы этого периода: диагональная композиция, чередование полос света и тени, тональное решение цветовой гаммы. Незателево композиции пейзажа с дубом, где изображены кряжестое дерево возле хижин и путники на дороге. Эти картины Гойя, несмотря на обыденность мотива, а верно именно благодаря ему. открывают новый этап в пейзажной живописи. Конкретность сюжета усилена в них подчеркнутой вещественностью и осязаемостью в трактовке предметного мира. Приемы тонального колорита создают ощущение единой световоздушной среды. Даже ошибки в этих произведениях показательны. Мы видим, что художник ставит перед собой новую важную задачу Изображение солнечного света. На картине есть все. и контраст освещенных и затемненных участков, и падающие тени. Нет только солнечного света. Да в рамках тональной живописи передавать его было и невозможно, так как и тени, и свет писались при этом в одинаково холодных тонах. А основной закон эффекта солнечного освещения Состоит в контрасте теплого света и холодных теней. После переезда в Гагу художник стал создавать марины, Спокойная вода, парусная лодка и открытые речные пейзажи. Вид на Дордрехт из Папендрехта, вид на Оверсхи. Ему нравится писать усть реки, свидетельствующейся в далекавнию, вид на Веере в ветреную погоду. Вид на Зюдерзе у Мюдерберга. Создаёт Ван Гоген и картины береговой панорамы. Вид вдаль. Дали. Ян Ван Гойден создал виды многих городов Голландии. Особенно часто он писал Неминген и Дордрехт. Вид на Дордрехт из Папендрехта. Вид мерведе у Дордрехта. Вид Немингена с Фалкенхофом. Витрикивал, Блеснейменген. Как пример можно привести картину Витрикивал, Блеснейменгена. Художник пишет пейзаж, словно бы увиденный глазами путника, пешехода. Перед ним расстилается широкая голландская равнина. Медлительно течет река. Неторопливо возятся люди около лодок. Стоят коровы на песчаной отмели. Между постройками старинной крепости то там, то здесь зеленеют деревья, и над всем встает высокое облачное небо. Горизонт опущен очень низко, и у зрителя создается впечатление полной естественности изображенного. Картина кажется написанной одной-двумя красками, и без того приглушенные тона который Гойен мог наблюдать в натуре, в картине еще более неопределённый, как и очертания и фактура предметов, но в пределах ограниченной красочной гаммы развивается все богатство оттенков, переходов цвета. Гойен прекрасно рассчитывает линейную, цветовую, воздушную перспективу, создавая иллюзию глубины пространства. Глядя на картину, почти физически ощущаешь плотность насыщенной влагает атмосферы. Арнольд Хаубракен пишет о методе работы художника. После того, как он записал весь холст более или менее многокрасочно, он начал ставить на заднем плане кляксы краски, из которых обозначились крестьянские дома. Короче говоря, его опытный глаз в хаосе нераспутанных еще красок выискивал лежащие там образы. И картина была закончена совершенно прежде, чем можно было сообразить, что он собственно намеревается сделать. Ван Гоген, мастер зимнего пейзажа. В сороковые годы подобные картины создаются в виде панорамы одного из голландских городов, где на переднем плане замёрзшая река. Зимний вид в окрестностях Гааги. И зимний пейзаж. На льду вблизи Дордрехта. Катание на коньках и санях. Одна из самых известных зимних картин художника Конькобежцы. Небольшая по размеру картина, исполнена в тончайших нюансах серебристо-серых тонов. В атмосфере холодного зимнего дня фигуры конькобежцев постепенно превращаются в чуть заметные силуэты. Лишь одно цветовое пятно ориентирует глаз. Это красный цвет плаща человека на переднем плане. Высокое облачное небо сливается на горизонте с гладью замерзшей реки. Простирающаяся во все стороны ледяная поверхность способствует впечатлению безграничного пространства. Если ли конь Наглядный образец тональной живописи с мягким, без плановых делений, разворачиванием пространства в глубину, то в картине Зимний вид в окрестностях Гаги, написанной четыре года спустя, выступает новый важный фактор его искусства. Противопоставление светлых и темных планов, Сохраняя тональное единство. И подчёркнутость горизонтальной протяженности, Художник теперь строит картину на контрасте между первым темным планом и светлеющей далью. В позднем этапе творчества художника палитра становится более светлой и разнообразной. Таковы вид на реке Маас, лодки в тихом море и голландский пейзаж. Здесь художник демонстрирует свои лучшие качества: исключительный дар колориста и блестящее владение воздушной перспективой. Последние работы художника достойны его таланта. Речной пейзаж с рыбачьими лодками, 53 год. Харлемское море, 56 год. Река с лодками и устье реки с выходящими судами, 55 год. Как всегда, уголок голландской природы, изображенный художником с непритязательной простотой, воспринимается как частица большого мира, созданного как бы из единого вещества, проникнутого непрестанным движением.